Глава 5. Редкие машины проезжали по объездной дороге. Пешеходов так и вовсе не было. Не сказать, что один из путей, ведущих в столицу, редко использовался. Просто время было такое. Достаточно удачно, чтобы лишние глаза не смотрели на то, что происходило в одной из арендованных кафешек. Акира спокойно курил, опершись на один из рабочих внедорожников. В кафешке через дорогу было шумно, стук, глухие удары и крики боли. Это не то, что обычно хочется слушать, подходя к общепиту. Но он не нервничал. Все же именно для этого они сюда и приехали. Мика, их друг, крайне полезный друг. Так что игнорировать редкие просьбы девушки, тем более такие, он не собирался. Недокуренная сигарета полетела на пол ведь двери кафе открылись и оттуда вышел есу рядом с ним шла недовольная мика на да, не с таким выражением лица идут люди когда получают ответы на свои вопросы скорее уж наоборот не получилось акира сделал навстречу пару шагов уже автоматически достав вторую сигарету курить ее он не стал но в руках постоянно крутил да нет все как раз получилось усмехнулся есо от слов парня лицо Мика стало совсем кислым. Она была сильно недовольна. Только мы нашли не ответы, а советы. Так что удалось разузнать. Все же парень не выдержал и закурил, пусть отойдя на пару шагов. Вкратце. Их подруга продолжала молча стоять, поэтому рассказывать начал ЕСО. «Они не убивали друга Мика, и хочу тебе сказать, что я им верю. Слишком уж эти ребята простоваты для такого». Залиться пивом, подебоширить в баре, побить кого-то, это да. Заказ на Мика они, кстати, тоже взяли, подумав, что это какой-то беглый хакер скрывается после того, как кинул фирму на деньги. Все это время на их телефон приходили инструкции, так что особо думать не нужно было, иди и делай. Заказ? акира умный парень. Он сразу зацепился за суть. А кто заказчик? О, вот тут и начинается самое интересное. Есть в их кругах некто, которого все зовут просто Ли. К нему обращаются парни вроде наших клиентов, которым сильно нужна наличка, и они не против немного приступить закон. Обращаются и получают заказы, а заказы у Ли есть всегда. Хотя, как уверяли меня наши новые друзья, никакой жести. Разгромить магазин конкурента, найти беглого должника. В подобном ключе был и заказ на Мика. Молодая девушка с ноутом доставить к Ли в целости как ее, так и компьютер. Как я и говорил, парня решили, что девушка кинула кого-то на деньги, и у Ли ее ждет пострадавший. Всем и так ясно, что сам Ли просто сидит на проценте, находя заказчиков и исполнителей. Чертова хрень! Все же сорвалась Мика и ударила ногой по колесу авто. «Теперь искать этого Ли, а потом слушать старую песню. Я ничего не знаю, никогда их не видел, и вообще честный человек. Ну почему в этом мире хоть раз, когда тебе так и нужно, все не может пойти по простому сценарию, а?» Парни не стали мешать ей выпускать пар. пусть лучше колесо, чем они. «Как видишь, Мика недовольна, но к Ли надо ехать в любом случае». Тихонько произнес Иисус, чтобы меньше привлекать внимание девушки. Он хоть и один, но лучше будет, если мы поедем туда все вместе. Будет сговорчивей. Конечно, Ису, вот только тут закончим. Акира выкинул сигарету, подходя к задней двери внедорожника, открыл ее и посмотрел в сторону кафе. Там как раз открылись двери и стали выходить его люди, в том числе Иран. Посредняя, к слову, шла не сама, а вот после них появились и господа в косухах. Правда, последние чаще выползали, редко кто стоял на ногах. Лица у многих были разбиты, некоторые харкали кровью. Они пытались помочь друг другу, хотя бы дойти до своих мотоциклов. Вот интересно, когда у них это получится, что будет дальше? Поедут в таком состоянии? Хотя их проблемы тут никого не волновали. Придерживая здорового главаря байкеров за шиворот его косухи, Ран тащила мужика к машине. Сам транспортируемый этому не слишком радовался, но вариантов у него не было. Заплывшие глаза и разбитое в кровь лицо прекрасно мотивировали идти и молчать. Его ребята сейчас были не в том состоянии, чтобы как-то вступиться за главу. Им хотя бы для себя найти силы и позаботиться. «Приветствую. Сейчас мы немного покатаемся. Осторожно, берегите голову», — Лыбунулся Акира, отходя от двери. Ран быстро впихнула в машину мужика, а потом залезла сама, закрыв задние двери. Ясу не вмешивался, особенно на фоне довольной мика которая прямо посветлела, когда увидела, как байкера заталкивают в авто. Мора не мешал, но спросить все же спросил. «И зачем он вам?» «Мы ведь помогаем друзьям, а эти ребята успели навредить не только Мика, но и Кин. Отдадим этого умника охране ядзаки а там пусть сами решают». Акира открыл двери и сел за руль. Пусть разговаривать с ним или отдают полиция. Это уже не наша проблема. Мы и Миядзаки сделаем услугу и вопросы с полицией себя снимем. Неплохо. Кстати, ребята тебя и Мика подвезут к чайному домику. Извини, сам видишь, лично не могу, пока занят. А потом мы с Ран вернемся. Если будет желание, можем заскочить к этому ли. И снова сигарета заняла свое место, зажата зубами Акира. «Ты слишком много куришь?» «Пожалуй, ИСО и Ран были единственными людьми в городе. Кто мог делать такие замечания? Но это не означало, что их послушают». «Ага, согласен. Слишком много». Кивнула Кира и поджег сигарету. Зарычал мотор его внедорожника. И парень молча съехал с обочины, выезжая на дорогу. Глядя в о Кире, ясу лишь улыбнулся и покачал головой. Впрочем, едва автомобиль с их друзьями отъехал, как рядом остановился второй, и один из подчиненных хакеров выглянул и произнес, указывая на задние двери. «Садитесь, мы подвезем вас к магазинчику». Мика даже ждать окончания его диалога не стала, к тому моменту уже открывая дверь и усаживаясь внутри автомобиля. Следом назад залез Есо. «Кстати, парень тихонько прикрыл дверь, и машина тронулась». Получилось разобраться с этой программой. Хмурое настроение окончательно покинуло девушку, и она радостно произнесла. «Я успела. Конечно, не разобралась в работе, но хотя бы надежно изолировала непонятные мне модули. Теперь они все разделены так, что не смогут обеспечить работу вшитой сигналки, и я смогу изучить каждый из них нормально. Пусть я не понимаю, что передо мной, но ради Арчи... Уж как-то разберусь. Не переживай, я все проверила, так что чайный домик в безопасности. Никто не приедет, если я включу компьютер в магазине. Переживать? Теперь пришла очередь ису улыбаться. Что ты, чайный домик сможет постоять за себя и своих друзей. Кин пришлось задержаться внутри Миядзаки. Она просто не могла иначе, ведь подобный инцидент нельзя было спускать на тормозах. Невероятно удивившись в первый раз, услышав свой голос в записи телефона, она позже обдумала все спокойно и пришла к выводу, что это была подготовленная компьютерная программа, иначе быть не могло. Просто и логично, но когда не готов к такому, то дезориентирует мощно. Любая программа — это инструмент в чьих-то руках, как бы он ни работал. Нужно искать заинтересованные руки. Ей предстояло еще поработать с Мика, но пока девушка хотела проверить все, что могла сама. Охранка была не виновата, но неприятный осадочек от всей ситуации все равно не давал ей покоя. «Киен, зайди ко мне, если не занята». Короткое сообщение от дедушки было в некотором роде ожидаемым итогом. Так или иначе, но разговор должен был произойти. Одно радовало. Проверка времени звонка сняла камень с души. В этот момент она как раз была на совещании вместе с дедушкой. Недолгий переход между этажей, и вот уже Кин стоит у такой знакомой двери. Короткий стук, и она входит в кабинет. Дедушка был не сам, но и гость был вполне знаком. Мэй Сато. Значит, вот кого из внутренней безопасности он попросил во всем разобраться. Это очень хорошее решение, учитывая всю педантичность и трудолюбие Мэй. «Внучка, здравствуй! Присаживайся!» «Очень хорошо, что я успел тебя застать». «Я хочу разобраться в произошедшем, дедушка. Пусть материального ущерба, кроме намокшей техники и срыва работы, нанесено не было, даже этого достаточно, чтобы Миядзаки восприняли инцидент серьезно. И еще «Твой голос в записи, да?» Старик улыбнулся и открыл ящик своего стола. А потом достал оттуда папку с бумагами. «Вот». «Это заявление об увольнении, что я сегодня подписал». Кин быстро взяла папку и нашла в ней имена всех тех, кого она только недавно вызывала на ковер. Все они изъявили желание уволиться по согласованию сторон. Проще говоря, разошлись миром с Миядзаки. Вот только стоило ли их увольнять? «Разве в инциденте есть их вина? Они исполняли как бы мой приказ». «В этом инциденте, безусловно, есть их вина». Старый Миядзаки говорил спокойно. Он не кричал и не обвинял никого. Сейчас он именно учил свою будущую наследницу, преподавая ей очередной жизненный урок. «Их основная задача — не исполнять твои или мои приказы, а обеспечивать безопасность корпорации Миядзаки. И со своей задачей они не справились». Так вот, я попросил уважаемую госпожу Сато поспособствовать нам в сложившейся ситуации дефицита квалифицированных кадров, сделав ей предложение занять место главы внешней охраны Мьедзаки. Я понимаю, что присутствуют некоторые подводные камни. Это не так престижно, как работа в службе внутренней безопасности. Да и суетливее. ну уж мы постараемся, госпоже, мы эти сложности немного... «Компенсировать». Поздравляемый, это отличная новость. Кин была действительно рада. Ты абсолютно стопроцентно достойна этой должности. Надеюсь, ты согласилась?» Госпожа Сато была, как всегда, немногословна. Она коротко кивнула и ограничилась простым «да». Но чуть подумав, все же добавила. «Но с некоторыми условиями». «Условия, которые я сам горячо поддерживаю», тут же заявил старик. Рад видеть, что вы хорошо ладите. В ближайшее время вас ждет много работы. Вас ждет много работы. Дело в том, что госпожа Сато попросила меня дать ей разрешение провести проверку и доукомплектовать штат охраны корпорации теми сотрудниками, которых она порекомендует сама. В том числе и нанятыми извне. Я дал разрешение менять штат, правда, окончательное решение она будет согласовывать с тобой, внучка. Не со мной, извини, я уж стар. А ты должна понимать и видеть, с кем тебе предстоит работать в дальнейшем. Какие они? Я понимаю, дедушка. Хорошо, тогда не буду вас задерживать. Обе девушки коротко поклонились и вышли из кабинета главы. Слушай, Мэй, все же не выдержала и задала мучивший ее вопрос Кин. Я понимаю, ты хочешь забрать к себе Макота. Он твой замок отличный работник, но у тебя еще есть кто-то на примете? Буквально только что мне звонила Кира. Он привез главаря тех байкеров, что проникли на территорию корпорации. Прямо сейчас я иду вниз, хочу пообщаться с этим человеком. Оперативно, Мика и Кира не теряли времени. Мое уважение. Хорошая работа, согласна. Акира хороший управленец и владеет уже сработавшейся группой профессионалов. Вот поэтому я и подумала, моя становилась у лифта, нажимая вызов, что такие люди должны работать на Миядзаке. Монитора 1, 2, 10. Большие и маленькие. Комната была заставлена ими. Они поднимались вверх к потолку, закрыв собой все четыре стены. Они были включены, но ни на одном не было изображения. Лишь помехи, сплошные помехи. В центре комнаты был только один стул. Обычный старый компьютерный стул, на котором сидел кто-то. Нельзя было рассмотреть ни фигуру, ни лицо. Из-за мешковатой толстовки и накинутого на голову капюшона. Руки были спрятаны в карманы, ноги скрывали широкие джинсы. Лишь тонкий кабель наушников змеился из кармана толстовки, пропадая внутри капюшона. Неожиданно помехи на экранах пропали. Все они почернели. А потом начался настоящий хаос. Цвета на каждом из мониторов сменялись ежесекундно. Красный, синий, зеленый, красный, оранжевый. Этот хаос продолжался минут 10, а человек все так же спокойно сидел без единого движения. Красный, синий, Зеленый, белый, белый, белый. Все мониторы побелели одновременно, замерли. Хаос прекратился. Человек же, наконец-то, шевельнулся. Да непросто. Он встал и опустился на колени, склонив голову, и тихо прошептал. «Будет исполнено, хозяин.